Глава 9 Армавир, Пятигорск В Армавире они задержались еще и потому, что тут жила бывшая жена Матвея, Марина И он хотел заехать к ней, забрать вещи, забытые еще при разводе Подъезжая к дому, он все сильнее нервничал и ерзал Надо было цветов купить Или нет? Не надо? Он посмотрел на Дашу Или надо? Она подсолнухи любит, это я точно помню. Сдал на обочину, затормозил. Хотя, если я приеду с цветами, она может решить, что я пытаюсь ее вернуть. А это не так. Даша с интересом наблюдала за тем, как брат медленно сходит с ума. Ну, то есть, я люблю ее и все такое, и сделаю для нее все, но я не то чтобы... Ну, понимаешь выдохнул. «Как я выгляжу?» «Достаточно серьезен». «Серьезен, как инфаркт», сказала Даша. Матвей кивнул. «Выйду подышать». Вышел из машины и стоял неподвижно минуты две, уперев руки в бока. Затем сел обратно. «Нормально все будет. Да? Ну, приеду там, ля-ля. Все живы-здоровы. Счастье какое. Никаких ссор и срачей». Соберу вещи, сумку на плечо и пули в Пятигорск. Он замолчал ненадолго, словно завис. Затем вдруг посмотрел на Дашу. Ты есть не хочешь? Я что-то прям хавать захотел. Даша хотела было ответить, но он тут же перебил. Нет, ты права. Сначала дело, потом уже поесть. Семья Марина жила в районе, который всегда поражал Дашу. Дома здесь были все старые и пестрые как будто собранный из разных видов конструктора. С пристройками, надстройками, подстройками и недостройками. В одном из таких домов и жила семья Катрикадзе. Это был двухэтажный старый дом с колоннами у входа. Еще в XIX веке он принадлежал какому-то местному купцу. Потом, во времена Союза, его использовали как дворец бракосочетания или вроде того... Теперь же в комнатах с лепниной и высоченными потолками, где раньше узами брака соединяли сотрудников и сотрудниц местных радиотехнических предприятий, жили сразу несколько семей. Даша отстегнула ремень безопасности. «Мне, наверное, тоже надо зайти поздороваться». «Не, лучше не надо», — сказал Матвей. Она вопросительно посмотрела на него, и он пояснил. «У нас сейчас такой период. Она такая, ты знаешь... «Если с тобой сейчас зайду, подумаю, я позвал прикрываться». э Ладно». Матвей поднялся на крыльцо, пару секунд мялся перед дверью, нажал на звонок и сунул руки в карманы. Глубоко, как школьник, который впервые пригласил одноклассницу на свидание, теперь на пороге ждет встречи с ее батей. Дверь распахнулась, и он вошел. Даша сидела в машине... Праздно листала новостную ленту, когда в одном из окон дома появилась тетя Эка, мать Марины. Она перегнулась через подоконник. «Даша, родная, скажи, пожалуйста, это что такое?» «Это как понимать? Мы тебя чем-то оскорбили? Ты нас больше не любишь?» Даша почувствовала, как краснеет. «Да я же... я просто...» «Какое зло мы тебе сделали! Ну-ка, быстро заходи, я тебя покормлю!» «Но мы уже собирались ехать». «Ничего не хочу слышать». Даша зашла в дом, свернула на кухню и тут же остановилась. Заметила отметки роста на дверном косяке. Матвей каждый год в день рождения измерял дочку Настю. В самом низу была первая отметка. Три года. Затем написанные синим маркером цифры ползли все выше по косяку. 4 пять, шесть, семь лет и так далее». Последней была отметка 13 лет. Даша отвела взгляд и прошла в кухню. Тут был дым коромыслом. На плите на всех конфорках стояли сковородка и три огромные кастрюли. «Сейчас положу тебе». Тетя Эка открыла одну из кастрюль, зачерпнула половником суп, налила в тарелку, поставила на стол. На плите зашипела, и тетя Эка кинулась обратно. «Прости, что я вот так», — сказала она, — «у меня тут сама видишь...» Нам сегодня продукт привезли. Наконец, лагман готовлю. Борщ и лапшу. Всё сразу. Полный дом голодных ртов. Попробуй и скажи, как по соли. Даша зачерпнула суп ложкой, подула и попробовала. м, -м очень хорошо. Вам, может, помощь нужна? Спросила она, наблюдая, как тётя яростно нарезает лук огромным ножом. Ай, ну вот ещё. Ты гости. Сиди. Я сама. Ты извини, что без хлеба. Вчера в Целинь завезли, я талоны в зубы и вперед. В очереди, как дура. А он, прикинь, из этой синтетической муки. Дрянь та еще. Как будто картон жуешь. Совсем уже. На плите снова зашипела сковородка. Тетя Эка выругалась и кинулась к ней. Потянулась убавить огонь и схватилась за поясницу. Ай! Таша подскочила к плите и убавила пламя. Открыла крышку, сняла деревянную лопатку со стойки и помешала уже начавший подгорать лук. — Спасибо, дорогая, — смущенно сказала тетя Эка. — Совсем я старый уже. Надо хорошо помешать, а то подгорит. — Да нет проблем. даже сдернула с кухонной стойки прихватку, схватила сковородку за ручку и ловким движением повара-виртуоза подбросила все содержимое в воздух и вновь поймала. — Ха! Нифига себе! Вот этот фокус! — Это как ты так? — Ты спрашивала, чем я за границей занималась. — А вот чем... Даша снова подбросила содержимое сковороды. Лапшу готовила. Тетя спрашивала ее про жизнь. «Бог ты мой, как хорошо, что ты вернулась!» Даша вежливо отвечала. Она не совсем вернулась. Она в России по работе. Приехала в экспедицию. Но тетя не слушала. Говорила свое. Раловалась на здоровье. Причитала. Их разговор прервали внезапные крики из-за стены. «Господи, ты зачем приехал вообще?» «Ради этого?» — это была Марина. «В смысле зачем? Ты сама просила?» — отвечал Матвей. «Я? Просила?» Ха — кто-то хлопнул дверью. Это была еще одна особенность дома — поразительная акустика и слышимость. Все еще, держась за поясницу, тетя Эка вышла с кухни и шикнула на Марину с Матвеем. Голоса стали тише. Слов было не разобрать, но интонации не оставляли простора для интерпретаций. Вскоре из-за стены, кроме взрослых криков, стал доноситься детский плач. Затем залаяла собака, и Даша удивлённо обернулась. «Ат дурни!» «Зару разбудили», — цокнула языком тётя Эка. Дверь распахнулась, в кухню ворвался Матвей. Весь красный, волосы растрёпаны, вены на шее вздулись. Ещё секунды, и схватит сердечный приступ. Он увидел Дашу в фартуке за плитой и замер. «А ты что здесь делаешь? Я же сказал, в машине ждать!» «А ты здесь не хозяйничай, матюш!» «Сказал он ишь!» — фыркнула тетя Эка. «Костей на пороге держать — смертный грех. Садись, поешь лучше. У нас лагман готов уже!» Матвей оглядел стол. На лице его отражалась внутренняя борьба. Он явно хотел есть, но гордость не позволяла остаться. «Нет!» — сказал он. «Нам пора!» Матвей гнал самурая по трассе. Лицо у него до сих пор было красное от обиды и злости. «Чем пахнет?» – спросил он. «Как будто хлебом». Мне тетя Эка тут завернула. Даша зашелестела пакетом. Хлеба нет, но есть сыр, колбасы немного. И лаваш из целинь «Хочешь, бутерброд сделаю?» «Нет», – сдавленно сказал Матвей. «Я сейчас где-нибудь у дороги заведение найду и там похаваю». Натвей. Что? Ну что за детский сад? Какой детский сад? Никакого детского сада. Ты до сих пор держишь бойкот, потому что тетя Эка когда-то назвала тебя жирненьким поросяткой? Ничего подобного. Тогда не выдрючивайся и возьми бутерброд. Нет. Просто... Он вздохнул. Просто оставь меня в покое. Дальше ехали молча. Когда выезжали из города, на пути у дороги показалась вывеска «Дядя Ваня». Таша указала на нее пальцем. «Что?» — спросил Матвей. «Ты же говорил, что хочешь есть». «А, да блин!» Он стал вертеть головой, смотрел в зеркала. «Ты зараза! Тут двойная сплошная, не развернуться!» «Ты же потерпишь немного!» «Я вообще не голодный!» Они катили вдоль водохранилища, когда Матвей вдруг резко стал тормозить и сдавать к обочине. Впереди виднелась забегаловка и вывеска «Раки-раки». «Раки-раки? Серьезно?» — спросила Даша, но Матвей уже отстегнул ремень и вышел из авто. Внутри было душно и стоял почти нестерпимый запах речной тины и вареных раков. Это было одно из тех заведений, где открывашки для пива цепочками прикованы к столам. В углу бомнил телек. Мордатый мужик за стойкой заметил их, но даже не пошевелился, когда они подошли. Смотрел футбол. На нем была белая майка-алкоголичка и серый, заляпанный жирными пятнами, фартук. Голова была абсолютно лысая, а плечи и руки словно покрыты густой черной шерстью. матвей подошел и спросил, как долго ждать раков. Хозяин растопырил две пятерни. матвей обернулся на Дашу. «Тебе брать?» — Пожалуй, нет, — сказала Даша, глядя на висящие над кассой липучки для мух, обвешанные гроздьями трупов. Что-то как-то аппетита нет. Матвей взял с прилавка заламинированный листок, заменявший тут меню. — то У них шашлык еще есть. Будешь? — Я же сказала, не буду. — Ладно, ладно. — Хера у вас цены! А это сколько раков в порции? — Мы на вес торгуем. «Одна порция — 1 килограмм». «Угу». Матвей напряженно просматривал позиции в меню, вскинул брови. «Прикинь, Дашок, тут раки с мяты есть». Фу, «Прикол! А название смотри. Наши раки не для скуки». Фу, «Танец маленьких раков». «Рак всему голова». «Фо, дают!» Ну что ж, он хлопнул листком меню по прилавку, словно выкинул козырного туза. Для начала пять порций шашлыка. А ещё... Так-так-так-так... Да, вот, вот оно. Три порции речной забавы. Название — огонь. Хочу попробовать. Хозяин пошевелил нижней челюстью, словно ему её выбили, и он теперь пытался вставить её на место. «Пять?» — недоверчиво повторил он. «Пять шампуров?» «Да». «А я чё сказал?» Пять шампуров шашлыка и три речные забавы. — Это полтора кило мяса и три кило раков. — Твоя, правда, отец? — кивнул Матвей. — Давай десять шампуров, а то не солидно как-то. И пиво неси, и аджику еще. Я поострее люблю. Хозяин заглянул в подсобку и позвал кого-то. Из занавешенного бусами дверного проема появилась женщина в платке с лицом матери Терезы. Кажется, жена. Он указал на Матвея и сказал ей что-то тихо. А сам ушел на кухню. Зажег огонь под огромным чаном и высыпал в него целую гору раков из коробки. Даша видела все это. В стене между залом и кухней было окошко. Закончив с раками, хозяин завел таймер и вышел на задний двор к уже раскочегаренному мангалу, занялся шашлыками. И все то время, пока мясо томилось на углях, а раки варились в огромном чане на тесной кухне, жена хозяина не сводила с Матвея взгляда. Стояла за стойкой и наблюдала, словно боясь, что если вдруг отвернется, то странный гость непременно украдет что-нибудь или сбежит. Хотя что тут у них можно украсть? Клеенчатые скатерти или липучки для мух? За окном была стоянка дальнобоев, и по ней меланхолично гуляла лошадь. Заглядывала в окна автомобилей, словно искала кого-то. Даша пыталась ее сфотографировать, но лошадь будто чувствовала внимание и поворачивалась крупом, едва замечала камеру. «Не знаю, хорошая ли эта идея спрашивать сейчас, но...» Даша запнулась. «Вы... Чего разорались-то там?» Матвей вздохнул. Но «Она намекнула, что наш брак распался из-за меня». Я намекнул, что всё не так однозначно, и я придерживаюсь как бы альтернативной точки зрения на данный вопрос. Она намекнула, что моя точка зрения — говно, как и я сам. А я намекнул, что и на этот вопрос тоже придерживаюсь альтернативной, так сказать, точки зрения. А потом она намекнула, ну... Ну, в общем, сама понимаешь. Он грустно улыбнулся. «Семья? Кто ж знал, что будет так сложно...» Через 20 минут явился хозяин с пятью шампурами, первая партия шашлыка. Он словно бы не нес их, а преподносил торжественно, как оруженосец, мечи для рыцаря перед поединком. Матвей любил говорить, что поединок — это от слова «поесть». Жена хозяина вынесла эмалированную кастрюлю, дно которой было выстлано тонким лувашом, и хозяин вилкой снял сочные дымящиеся куски мяса с шампуров. Матвей начал есть, неторопливо и с удовольствием, макая каждый кусок в глубокую чашу аджикой Остальное подходит. Пусть постоит на углях. Через пять минут будет. Хозяин ушел, жена осталась. Она, кажется, не моргая, смотрела на Матвея, и нужно было видеть ее лицо — Когда Матвей съел первые десять кусков мяса, выражение скуки у нее в глазах сменилось интересом. Когда он приговорил еще пять, ее лицо вытянулось. Когда он добрался до дна кастрюли, закинул в рот двадцатый кусок и запил его бутылкой жигулевского пива, отрыгнул, вытер рот салфеткой, и с удовольствием полез обеими руками в кастрюлю и выудил оттуда еще кусок, на лице бедной женщины появился ужас». Через пять минут хозяин вновь вышел из кухни с большим блюдом, доверху наполненным красными панцирями, клешнями и длинными усами. Жена хозяина поставила рядом пустое блюдо для очисток и спросила, нужны ли приборы. Матвей сказал, обижаете? Я бывалый. Демонстративно оторвал у лежащего сверху рака клешню, раскурочил ее пальцами и с мерзким сербаньем высосал содержимое. Даша смотрела, как брат мастерски расчленяет раков, разламывает их панцири и хвосты, с наслаждением высасывает нутро. Она не любила раков. Ее пугал их запах и внешний вид, шипастые панцири и клешни. А еще однажды, ей было лет десять, Смолов прямо во время застолья, разламывая рака, как бы между делом сообщил ей, что раки живут на дне водоемов, в слоях ила и питаются утопленниками. Он рассказал, что водолазы недавно достали из водохранилища утонувшего там подростка. За сутки раки успели обглодать ему часть лица и почему-то левую ладонь. Теперь Даша смотрела на раков на блюде и почему-то вспоминала того самого подростка с обглоданным лицом. В очередной раз, выглянув из-за шторы из бусин и увидев в блюде для очисток целую гору красных панцирей и распотрошенных клешней, хозяин тихо и уважительно выругался – Явно не ожидал, что в гости к нему зайдёт Гаргантюа собственной персоной. Матвей был крупным мужиком, но совершенно не производил впечатления обжоры, пищевой чёрной дыры. Тем и брал. — Вкусно? — осторожно подойдя спросил хозяин. — пищи богов, папаша! — сказал Матвей. — Ещё неси. — Ещё? — хозяин как будто даже опешил. — Да? — да. Матвей поднял блестящую от жира ладонь и оттопырил два пальца. «Еще два КГ в меня вполне войдет. И пиво неси. Пиво хочу. Отличное пиво. Тогда вам придется заплатить. — Что? — хозяин пожал плечами. — Это очень много раков. В каком смысле? Не понимаю». «Он боится, что с такими темпами ты не доживёшь до оплаты счёта», — тихо сказала Даша. «А, ну, хорошо!» Матвей достал бумажник, извлёк три купюры по тысяче рублей и ещё шесть по 500 и веером разложил их на столе. Хозяин собрал купюры в стопочку и сосредоточенно пересчитал. Потом принёс пиво, вновь вернулся за стойку и шепнул что-то жене. Она кивнула. С тревогой посмотрела на Матвей и скрылась за нитками бусин. Даше это не понравилось. Тут что-то не так. Он куда-то жену отослал. «Угу», — пробурчал Матвей. Голос у него изменился. Стал низкий, словно пропитанный мясным соком. Он тяжело дышал. На лбу блестели капли пота. Все это было ей знакомо. Матвей не в первый раз откалывал подобное. Бешеный аппетит просыпался в нем только в одном случае — когда он чувствовал себя виноватым. Чувство вины — штука сложная. Люди раскаиваются, договариваются, исправляются или нет. В общем, как-то работают над собой. Матвей в принципе не любил работать. Тем более над собой. И со своей виной всегда поступал радикально. Сперва упрямо не замечал... А когда вины становилось слишком много, и игнорировать ее уже не было силы и возможностей, ну, все же зачатки совести жили даже в его массивной туши, он закидывал вину мясом или раками. И доводил себя до дурноты, до предсмертного состояния. Это было что-то вроде самобичевания. Кто-то наказывает себя воздержанием, кто-то болью, кто-то алкоголем. Матвей наказывал себя бесконтрольным чревоугодием. Из-за шторы тем временем вместе с женой хозяина появились еще два мужика. Такие же матерые и с волосатыми плечами. А вслед за ними какой-то старичок, совсем древний, усохший, с тросточкой. А за ним старушка с младенцем на руках. Потом какие-то две женщины в халатах в цветочек, похожие друг на друга, как сестры. Целая семья своими глазами пришла посмотреть на диковинного чужака. — Похоже, — сказала Даша, — они ждут, когда ты кони двинешь от их раков. Или сам превратишься в рака. И, кажется, немножко восхищены тем, что ты еще в сознании. Когда Матвей приговорил последнего речного гада и откинулся на стуле, лицо у него было бледное, глаза стеклянные, он тяжело дышал. Расстегнул пуговицу на джинсах и ослабил ремень. Пару минут сидел тихо, поглаживая живот, и и повторяя, «Все хорошо. Я в порядке». «В порядке», — словно уговаривал сам себя. Даша смотрела на него с жалостью. Хозяин осторожно подошел к столику. «Я хотел узнать, может, вам что-то еще нужно?» — Нет, все прекрасно, спасибо большое, — сказала Даша. Ему теперь надо посидеть вот так минут 10 Вы не против? — Я? Вы шутите? — хозяин добродушно рассмеялся. — Я вас теперь легенды буду слагать. Самый благодарный гость в истории моего ресторана. Я всю семью позвал посмотреть на вас. — Хоть до ночи сидите. Матвей пробурчал что-то. Все его тело дрожало и издавало звуки пищеварения. Даша казалось, что она слышит, как звенят от натяжения стенки его несчастного желудка. Пока он сидел и приходил в себя, Даша вышла на стоянку. Лошадь ушла куда-то. В сумерках Даша смотрела, как отъезжают с парковки огромные фуры и приезжают новые. Через какое-то время Матвей вышел из забегаловки и, медленно переставляя ноги, как космонавт в условиях непривычной гравитации, направился к машине. Сел за руль, пристегнулся. А тут же отстегнул ремень. Тут слишком сильно давил на живот. Завел моторы вырулил на дорогу. Он хотел включить фары, но вместо них включил дворники. Пока шарил пальцами за рулем, пытаясь все исправить, Ему поплохело Он вдарил по тормозам Самурай взвизгнул шинами И замер прямо посреди дороги От удара лбома приборную панель Дашу спас только ремень Матвей открыл дверь Наклонился И его вырвало Мимо, едва не задев Открытую дверь самурая Басовито сигнале прогрохотала фура «Матвей, еб твою мать!» Матвей с трудом вернул себя в кресло Захлопнул дверь Вытер рот тыльной стороной ладони Я в порядке Ты посреди дороги встал Буквально посреди дороги Мимо снова гудя проехала машина Живая демонстрация эффекта Доплера Натвей завел мотор и тронулся Они проехали минуту, не больше Когда он опять затормозил и все повторилось Его рвало долго И лужа бледной, мутной блеотины под машиной росла и растекалась по трещинам в асфальте ручейками. «А вообще, знаешь... Нет... Я не в порядке...» Он посмотрел на Дашу. «Мне... Нехорошо. На все 10 шампуров нехорошо. Можешь сесть за руль... Ты издеваешься?» «Нет... Съезжай с дороги сейчас же!» «Я не могу...» Тебе придется сесть за руль. Ты точно издеваешься. Ну, перестань. Ты хоть понимаешь, как я рискую. Даш. Разворачивайся. Вернемся домой к Марине. Отлежишься. Завтра поедем дальше. К Марине? О, Боже. Да я лучше лицом костер затушу. Матвей. Я не могу вернуться домой. Пути назад нет. Матвей. Он помолчал и пробурчал что-то невнятное себе под нос. «Чего ты там бормочешь?» «Я не могу домой. Мне там все про Настю напоминает. Я не могу». Мимо сигнале проехала еще одна машина. Водитель притормозил, опустил стекло. «Эй, помощь нужна?» «Все нормально». Матвей вытер рот внешней стороной кисти Просто голова закружилась Водитель увидел лужу блевотины под дверью Поморщился, поднял стекло и дал по газам «Тебе придется сесть за руль», — пробулькал Матвей Он с трудом выбрался из машины Открыл заднюю дверь и развалился сзади Даша влезла на водительское кресло Быстро включила фары Завела авто и съехала с дорожного полотна на гравий. Она смотрела на дорогу из-за руля, как солдат, осторожно выглядывающий из окопа. На обочине она отрегулировала кресло, зеркала и посмотрела на лежащего сзади брата. Впервые за долгое время она испытала к нему что? Жалость? Жалость? Она, конечно, тоже помнила дату и теперь понимала, что именно случилось с Матвеем, и почему он такой дерганный и за что наказывает себя. Скоро годовщина. Послезавтра будет пять лет, как погибла его дочь».